У Марго неприятности. Лондон, июль 1964 года. Марго Докерти, 33 года. Мы с Миной опять оказались в полицейском участке, где познакомились пять лет назад. Только на этот раз сидели в наручниках, и Мина впервые со дня нашего знакомства молчала. Она была на семь лет меня младше, но я всегда на нее ориентировалась. Она стала моим проводником по Лондону и по жизни. Мина всегда знала, что делать, но теперь, похоже, перестала понимать, что делает. Я это вдруг поняла. Мы сидели, и два полицейских по бокам ждали, когда нас задержанных зарегистрируют. Я всячески избегала встречаться глазами с кем бы то ни было из присутствовавших в приемной. Пробовала привлечь внимание Минны Но она смотрела в пол, кусая губу. Один из наших конвоиров, услышав мой акцент, бросил другому: "Ирландка. Я сказала, что на самом деле шотландка", а он пробурчал: «Все одно. Имя, адрес", спросила женщина, сидевшая за столом. Впервые открыв рот с тех пор, как нас арестовали, Мина пробормотала: «Кэтрин Милия Хотон. У меня все оборвалось внутри". Она назвала им липовое имя. Я поверить не могу, что Мина врет полицейским, да еще так невозмутимо. Сообщая это имя женщине за столом, она даже не отвела глаза. «У Мины не будет неприятностей из-за того, что мы совершили. Неприятности будут у несуществующей Кэтрин Эмилии Хотон. Я совсем растерялась. Сейчас и меня спросят. Тоже нужно соврать. А как они поступят, когда поймут, что мы скрыли настоящие имена? Мне стало нехорошо. Женщина за столом повернулась ко мне, рявкнула: "Имя? Я решила назваться Хариет в честь давней маминой подруги, но, открыв рот, смогла выговорить лишь нечто среднее между моим настоящим именем и новым псевдонимом. Маргарет. Что, что?" Я попыталась сглотнуть, но во рту пересохла. И поймала говорящий взгляд Мины. Ты с ума сошла. Вот что он говорил. «Ее зовут Марго, сказала Мина. Сдала меня. Я опять попробовала сглотнуть, но слюны не было. На каком основании нас арестовали? спросила Мина. Полицейский фыркнул. А ты адвокат, что ли, дорогуша? На адвоката Мина не походила совсем. Я так живо помню ее наряд в тот день. Красное платье с индийским узором и рукавами-клёш, да старые кожаные босоножки, от которых пахло прелым, когда Мина их снимала. Пока мы ждали, она от беспокойства заплетала длинные волосы в маленькие косички. У Мины была какая-то мания насчет веснушек. Мания была, а веснушек не было. И с некоторых пор она рисовала их косметическим карандашом. Нет, на адвоката Мина не походила совсем. "Ноговато на себя берешь, а?" сказал второй полицейский. Он таращился на Мину, будто она голая. Но Мина, надо отдать ей должное, не обратила на него внимания и повторила вопрос. "Успокойся", усмирил ее полицейский, и от его ленивого тона у меня волосы на руках встали дыбом. Нас посадили в одиночные камеры. По дороге в свою я ловила взгляд Мины, но она по-прежнему не смотрела на меня. В камере пахло мочой, и я, брезгуя к чему-нибудь прикасаться, ходила из угла в угол, пытаясь связать воедино, что следует говорить, и что полиция может быть уже знает, а потом сопоставить это с предполагаемыми показаниями Мины или Кэтрин Эмилии. Если бы я сказала всю правду, Она звучала бы так. Той ночью, около часа, Мина, Адам, Лоренс и еще кое-кто из ее друзей оставили меня караулить на улице у отделения биологических наук. Дело было в университете, где работала Мина. А сами вломились в медицинскую лабораторию. Хотя вообще-то не вламывались. Ребята воспользовались ключом, раздобытым Миной. Она ведь была машинисткой у профессора А тот, помимо прочего, возглавлял медицинский факультет упомянутого университета. Они вошли, намереваясь освободить сотни мышей, тоже узниц из клеток. Но ни одной мыши не нашли и не освободили. И тогда намолевали красной краской на стене лаборатории требование прекратить медицинские эксперименты на животных. Потом перевернули кабинет вверх дном, открыли окно, чтобы никто на своих не подумал. Забрали меня, и мы все вместе вернулись в минину комнатку, где располагалась неофициальная штаб-квартира нашей группировки, и там отметили возвращение с боевого задания бутылкой теплого красного вина, в котором плавали кусочки пробки. И если уж совсем по-честному, я пошла на это не ради мышей, хотя их маленькие жизни были мне не безразличны, а ради мины. На койку в камере я так и не присела. Все ходила, мысленно прорабатывая снова и снова, что скажу. Дважды стучала в дверь, хотела воды попросить, но никто не пришел. Из остатков слюны на языке образовалась какая-то слизь. Было воскресное утро. В другой жизни я сидела бы с Джонни и Томасом в холодных гулких стенах церкви Святого Августина. И от скуки, чтоб хоть немного развлечься, считала бы сколько всего вьющихся цветочков нарисовано на витражах проверяла бы смогу ли припомнить тексты псалмов не заглядывая в псалтырь. Сердито смотрела бы на джонни пинавшего по ноге томаса который пел нарочито громко и фальшиво джонни прямо в ухо потирала бы руки в перчатках чтоб не занемели но в своей теперешней жизни новой жизни я стояла одна посреди тюремной камеры Одна в камере, да и в беде одна, поскольку что-то мне подсказывало, Кэтрин Эмилия всегда сумеет выкрутиться. Интересно, что подумали бы прихожане церкви, увидев меня теперь. Меня, которая ничем не заслужила такого везения, водить компанию с подобными людьми. Меня, которая не имела права вот так развлекаться, а должна была сидеть в Шотландии и горевать. Узкое окошко в двери открылось, и я увидела пару внимательных глаз. "Маргот", сказал полицейский. "Именно так, с т. Давай, выходи, милочка". Я едва не расплакалась от радости, увидев на столе в допросной стакан воды. И так жадно пила, что пришлось потом утереть ладонью. Арестовавших нас полицейских уже не было. Вместо них передо мной сидел инспектор в коричневом костюме. тучный и какой-то замученный. Рубашка на нем едва сходилась, между пуговиц выглядывал волосатый живот. Рядом с инспектором сидел офицер в форме, совсем молодой и похожий на кролика. "Ледия?" спросил толстый инспектор. "Нет, простите, я Марго Докерти". Я уже встала, хотела выйти, но он махнул рукой. "Садитесь, садитесь". Допросный было тесно и пахло носками. моргом, моргом!» Пробормотал он себе под нос, роясь в стопке бумаг на столе. Есть ведь такая песня. Кажется, да. Я была готова во всем с ним соглашаться, а песни такой, если она есть, не слышала до сих пор. Ага. Он вынул небрежно исписанный лист бумаги. Да, взлом в университете. Сердце мое заколотилось. Он нажал кнопку "Запись" на каком-то устройстве с микрофоном и спросил: "Что вам известно о недавнем взломе на Эдвард-стрит, в здании медицинского факультета?" "Да", ответила я, во рту опять пересохло. "Что, да?" спросил он сердито. "Простите, что вы спросили?" Где вы были прошлой ночью? Там, где вы думаете. А что я по-вашему думаю? Инспектор подался вперед, прижимаясь к столу частично оголенным животом. Там, у здания факультета. Ага. Он помолчал, ожидая продолжения, и я тоже. Дальше. Я караулила снаружи. Снаружи караулила. Но, как видно, не очень старалась. Тот инспектор расхохотался, а офицер, похожий на кролика, подхватил, только вышло у него фальшиво. Шочу. Инспектор утер глаза. Взлом этот по всем признакам дело рук вашей братьи. Неумело и безрезультатно, но в данном случае преступники располагали информацией, известной только сотрудникам факультета. Тон инспектора изменился, в нем зазвучало притворное удивление. «И здесь мы выходим на очаровательную мисс Хоттон, с которой я имел удовольствие пару раз встречаться. И что бы вы думали? Она-то как раз и работает машинисткой декана этого факультета. И мы имеем то, что имеем". Я не понимала, надо ли отвечать. Итак, Вы признаете, что входили в группу, организованную мисс Хотон и действовавшую под ее руководством? Да. И понимаете, что это признание делает вас соучастницей преступления? Да. И признаете, что повредили собственность образовательного учреждения? Этого я не делала, возразила я, однако, увидев, что он раздражается, сказала. Но да, Инспектор откинулся на спинку стула. Понравилось сидеть в камере? Нет. А вы осознаете, что если дело дойдет до суда, вас могут приговорить к тюремному заключению сроком до семи лет? Сердце мое скакало так быстро, что я за ним не поспевала, но старалась дышать. Ну. Да, проговорила я еле слышно. Инспектор написал что-то на лежавшем перед ним листе бумаги и передал его офицеру. К счастью для вас и всей вашей веселой шайки, декан факультета попросил не давать делу хода. Что это значит в точности, я не поняла. Вам нужно подписать показания, потом мы возьмем у вас отпечатки пальцев для картотеки, и освободим из-под стражи, но вынесем предупреждение. Ясно? Я кивнула. Да. А потом, посмотрев на меня в упор, инспектор сказал: "И пусть это будет наша последняя встреча, мисс Докерти". Офицер, похожий на кролика, встал и хотел уже вывести меня из допросной. "Миссис, не знаю, имеет ли это". "Стоп, миссис, а кто ваш муж? Он тоже участвовал". "Нет, сэр". "Хм, почему нет?" Он Я не я искала способ сказать это так, чтобы не выглядеть совсем уж жалкой. Я не знаю, где он. Толстый инспектор был заинтригован. Хотите сказать, он пропал без вести? Нет, нет, он ушел от меня. А! -а, -а. Вся интрига пропала. Инспектор зачеркнул что-то в своих бумагах. Вы свободны. Благодарю. Но благодарным он не выглядел. Я вышла из полицейского участка в тихий теплый день, сощурилась от яркого света, прикрыла глаза ладонью. Который час? И что сейчас произошло? Прохожий в элегантном коричневом костюме, казалось, знает про мой арест, словно у меня печать на лбу. Тебя отпустили! С этим радостным возгласом мина кинулась ко мне. С губы ее свисала сигарета. Она обняла меня худыми руками и засмеялась. "Это все профессор, он снял обвинение, просто герой". Солнце и запахи улицы сбили меня с толку, но гораздо больше сбивало с толку Мина. Она казалась пристыженной, когда нас задержали, а теперь просто бесстыжей. Как она может над этим смеяться? Никогда больше. Мой голос охрип, и слова застревали в горле. Скалы кружав под жарким солнцем, запела Мина: "Никогда больше". Я двинулась вперед, а она бежала рядом в припрыжку. Я боролся с законом, и закон победил, из песни Сонни Кертиса "Я боролся с законом". Я шла молча, вдавливая излишки ярости каблуками в тротуар. Никогда больше. Мне вынесли предупреждение. Мина, это не Подожди-ка. Я остановилась, она остановилась. Я посмотрела на нее пристально. Она бросила окурок в живую изгородь позади. Что? Твое имя? Ты зачем им липовое имя назвала? Липовое? Эмилия Кэтрин Хотон. Кэтрин Эмилия Хотон. По правила Мина. Так что это, именно случай ареста? Это мое имя. Она смотрела на меня как на сумасшедшую. А ты думала, я правда Мина? Она опять засмеялась. Думала моя мать, ирландка католичка, назвала меня Миной Стар? То есть Мина липовое имя. Это мое новое имя. Просто никак руки не дойдут поменять. Хорошо еще я не дала тебе назваться Марджери или кем там. Тогда бы тебе конец. Мина пошла вперед, а когда обернулась, я не сдержала легкой улыбки. Так глупо. Пять лет прожила с подругой и даже не знала, как ее зовут. Не только я, оказавшись в Лондоне, себя переосмысливала. Та, на кого мне так хотелось стать похожей, выходит, ты сама была вымыслом. Чего еще я не знаю, крикнула я Мини вдогонку. Она остановилась, дождалась меня и сказала, смеясь: "Вот дурочка". А потом схватила за плечи и поцеловала в губы. Между нами протиснулся мужчина, растолкал нас шляпой. Себе под нос, однако же так, чтобы мы слышали, пробурчал одно единственное слово: "Лесбиянки".